я сразу узнал эту упаковку. Это был аэрозольный набор «Экспрей», исчезнувший из тайника за ванной в номере Генриха. А это могло означать только одно. Если люди Голубкова подменили тол, лежавший в кладовой на турбазе, Генрих определит это за две минуты. Или уже определил. А перед нами просто Ваньку валяет». Генрих взглянул на часы и объявил, «А теперь, господа журналисты, попрошу пройти со мной. Высерж и выдок тоже». Он двинулся к выходу, не сомневаясь, что все последуют его приглашению. «А я буду торчать здесь? Я тоже пойду», — заявила Люси. Воспользовавшись толкучкой в дверях, Крамер обернулся ко мне и негромко спросил, «Где дубликаты ключей от сейфа?» «Нужно отдать мне должное. В условиях форс-мажора я соображаю довольно быстро. И если человек знает о существовании дубликатов...» «У артиста...» Таким же быстрым полушепотом ответил я. «Вызовите его и отвлеките Генриха хотя бы на пять минут». Я сунул ему оки-токи и поспешил за Генрихом, Люси и корреспондентами. Закрывая за собой дверь, услышал голос Крамера. «Артист...» — Немедленно в кабинет главного инженера. В коридоре меня поджидал док. Мы перешли на легкую рысь, подтягиваясь к группе, шествующей под предводительством Генриха. — Это не замаска, сообщил мне док на ходу. — А что? — Похоже на пластит. — Пластит не такой, — возразил я, — даже по цвету. Это может быть аналог пластита чешского производства, секвит или что-то в этом роде, точно не помню. Сила взрыва даже больше, чем у пластита. Есть у меня подозрение... Потом, док. «По-твоему, это не важно?» — удивился он. «Очень важно. Но сейчас есть кое-что поважней». Я нагнал Генриха и придержал его за рукав. «Нужно поговорить». «Не сейчас. Нет». «Сейчас», — твердо сказал я. «Мы как раз миновали душевые». Я завел Генриха в предбанник и плотно прикрыл за собой дверь. Генрих прошел по кабинкам, убеждаясь, что никого нет. «Говорите», — приказал он только быстро. «Я не спрашиваю, почему в нашем оружии оказались боевые патроны. Мне некогда было искать холостые». «Я так и понял». Я спрашиваю о другом. Почему боевыми лупит охрана? Мы договаривались, что вы организуете утечку информации о проверочном захвате станции. Вы это сделали? Да. Для этого я специально летал в Москву. Так в чем же дело? Понятия не имею. Возможно, произошла накладка. Сейчас это уже не имеет значения. А если они предпримут штурм? «Прикажете нам стрелять в воздух? А они будут по нам!» «Мы сделали свое дело, Генрих. Станция захвачена. А теперь мы выходим из игры». «Каким образом?» «Очень просто. Бросаем оружие, разблокируем вход и поднимаем руки. А объясняться с властями придется вам самому». «Вы этого не сделаете, Серж. И я вам скажу, почему». «Вы помните газетную шумиху после убийства корреспондента «Совершенно секретно»?» «Да. Вы решили свои проблемы. Только я не понял, с каких пор такие методы считаются цивилизованными». «Я не убивал корреспондента К. «Это сделали вы, Серж». «Да ну». «Вот именно». «Если со мной что-нибудь случится, в моей квартире произведут обыск». И найдут револьвер «Кобальт» с единственным истраченным патроном. Эксперты без труда установят, что корреспондент был убит именно из этого ствола. А отпечатки пальцев на этом стволе — ваши, Серж. Напомнить, как они там появились? — В вашем доме в Затопене, когда вы меня обезоружили. К этому времени корреспондент был уже мертв. А последним брали в руки «Кобальт» вы. — Но это еще не все. На полу в салоне Нивы осталось лежать 100-долларовая купюра. Ваш дом обыщут и найдут 100 тысяч долларов из тех, что вы получили в качестве аванса. Серия и номер банкноты, обнаруженной в Ниве, как раз из этого выпуска. Вы получите лет 15, и никакого алиби у вас нет, хотя ваша жена будет утверждать, что вы провели ночь дома. Убийство совершено в третьем часу ночи. Вы дождались, когда жена уснет, поехали на московскую кольцевую дорогу, убили и ограбили корреспондента, встречу с которым назначили накануне, и вернулись домой, когда она еще спала. Но, сука, мне даже напрягаться не пришлось, чтобы изобразить свои чувства. «И вы надеетесь, что это сойдет вам с рук?» – спросил я. «Не сомневаюсь. И поможете мне в этом вы». У вас просто нет другого выхода, только один — не противодействовать мне ни в чем. И когда я говорю «ни в чем», это следует понимать буквально. Могу успокоить вас. Никакого штурма не будет. И если вы или ваши люди с дуру в горячке не ухлопаете кого-нибудь из охраны, никаких осложнений с властями у вас не возникнет».